Глава девятая Писк автопилота звездного следа, обновившего данные, вырвал Занну из объятий беспокойной дремы. Она свернулась калачиком на пилотском сиденье, и ее шея онемела от сна в неудобной позе. В трюме, что находился позади кокпита, было достаточно места, чтобы с комфортом прилечь и вытянуть ноги, но там Занна спать не могла. Только не в компании трупов. Венду и Иртану она вытащила из мостика спустя всего пару минут после их смерти. Она поймала себя на той мысли, что до сих пор пытается мыслить понятиями федераций, а не ситов. И она твердо решила исправиться, и с этого момента внутренне для себя она решила называть все названия и имена по-ситски, чтобы лучше ассимилироваться с ситскими понятиями и культурой. Пойду, как пит, она решила называть теперь только мостиком. Но когда она пыталась вытащить Венда, это оказалось не так-то просто стягивать его с сиденья. Но адреналин, еще бурлящий в крови после перепалки с Артаной, позволил за ней протащить тело вниз по коридору и иложить в трюм, где уже покоились и отец, и брат паренька. Перенести ртану было гораздо труднее. По телосложению Таня уступала солдату. Была худой и мускулистой, и весила едва ли не вдвое больше Занны. Сперва девочке не удавалось даже сдвинуть с места тело пилота. Когда она догадалась применить силу, момент был уже упущен. Накал страстей спал, и Занна обнаружила, что призвать темную сторону не так-то просто. Каждый раз... Пытаясь вызывать к внутреннему гневу, она ощущала сопротивление собственного сознания. И вместо знакомого жара энергии приходили лишь вина и сомнения. Образы Бордона его сыновей, бок о бок лежащих на полу грузового отсека, затуманивали ход ее мыслей, ни на миг не давая сосредоточиться. Занна пыталась отгородиться от образов и позволить войти в себя темной стороне. но лишь отчасти добилась успеха. В итоге пришлось все же положиться на собственные руки. Пахтя от усилий, она сумела оттащить Иртану на полметра, после чего остановилась и перевела дыхание. Она делала это снова и снова, мало-помалу проталкивая тело вдоль по корабельному коридору, пока не уложила девушку вместе с остальными. Крови почти не было, не считая дыры в животе у Бордона. Все прочие раны прижгло жаром бластерных выстрелов. Отсутствие крови, правда, ничуть не умаляло жуткий вид трупов. Смотрящие в пустоту безжизненные глаза мертвецов заставляли заново наклониться и прикрытием веки. Рука ее вздрагивала от прикосновения к холодной влажной коже. По-прежнему недовольной видом тела она принялась обшаривать трюм, И, найдя пару широких покрывал, набросила их поверх трупов. Но даже под покрывалами чертания жертв в Заны все еще можно было разобрать невооруженным глазом. И ничего поделать с этим она уже не могла. После девочка заходила в трюм лишь один раз, набрав охапку пищевых пайков и унеся их на мостик. При этом стараясь не смотреть на прикрытые трупы. В следующие семь дней она молила об окончании путешествия и в то же время страшно боялась как встреч с учителем, так и начала обучения на сито. Из мостика Зана выходила только за тем, чтобы воспользоваться корабельным гальюном. Как она не старалась отдохнуть, но выкроет немного больше толики беспокойных сновидений, полных кошмаров, в которых она снова и снова переживала убийство, не представлялось возможным. Каждый раз... Просыпаясь, Зана вскрывала пищевой паек и набрасывалась на еду. Ее тело мало-помалу восполняло все то, что она потеряла за многие недели на Рвасане. Но пайки были рассчитаны на взрослого, и девочка никогда не съедала их целиком. Поев, она просто выбрасывала начатую порцию вместе с упаковкой в коридор, поближе к трюму. Через несколько дней запах дюжины вскрытых пайков перешел в тошнотворную Приторную вонь, тонкой завесы витавшие в воздухе. Сказать по правде, Занни даже радовалась пресыщенному духу протухшей еды. Он перебивал жуткую вонь разлагающихся на корме тел. Борясь со скукой, зана пыталась представить свое будущее в качестве ученицы Бэйна. Она вспоминала все, что он обещал, способность призывать силу и командовать ею при помощи мыслей. Таинственные секреты темной стороны, возможность раскрыть свой потенциал и воплотить судьбу. Но мысли все же продолжали возвращаться к мертвому экипажу «Звездного следа». Каждый раз при этом она задавалась вопросом, что бы о такой слабости подумал учитель. Автопилот снова пискнул. Занна бросила взгляд на показания экрана. Вход корабля в атмосферу через пять минут — Ей предлагали ввести координаты посадки. Зана выпрямилась на пилотском сидении и, наморщив лоб, принялась изучать дисплей. Она надеялась, что автоматика, достигшая и доставившая судно с Руассана на Андерон, запрограммирована и на посадку, но как ни печально ей придется все делать самой. И она не имела ни малейшего понятия, как благополучно посадить корабль. Занна надавила кнопку на дисплее, озаглавленную в посадочные зоны. На экран мигом вылез длинный список неизвестных ей локаций и координат. Она не имела представления, что означает ряды цифр, а уж тем более, как выбрать из них какую-то одну. Глядя на показания, корабль тем временем входил в атмосферу. Занна ощутила знакомый турбулентный толчок. Попав в ловушку между отчаянием и паникой, девочка протянула руку и принялась тыкать кнопки наугад. Остановилась она лишь тогда, когда автопилот дважды пропищал. «Координаты приняты!» С облегчением вздохнув, Зана откинулась на спинку сиденья и пристегнулась, готовясь к посадке. Она попыталась было выглянуть за приборную панель в передний иллюминаторный мостик, но из-за маленького роста увидела немного. Разглядеть удалось лишь многие километры густой зеленой листвы, тянущейся во все направления. По-видимому, выбранное место посадки находилось в не слишком цивилизованной части планеты. Внезапно ее осенила отрезвляющая мысль. А знает ли вообще автопилот, как сесть в центре леса? Или он размажет меня о деревья? Словно читая мысли девчонки, автопилот сердито спискнул. Занна прочитала текст на экране. Выбранная посадочная зона не соответствует требуемым параметрам. Идет поиск ближайшего доступного альтернативного участка. Она ощутила, как корабль слегка накренился, развернулся и полетел прочесывать лес в поисках достаточно большой для посадки поляны. Альтернативная посадочная зона найдена. Через пару мгновений известила заново экран. И девочка почувствовала, как кренится нос корабля, начинающего последний заход на снижение. Две До уши донеслись, Громкие удары и тяжелая раскатная дробь ветвей, бьющихся от днища звездного следа, который рассекал тонкий слой растительности на пути к посадке. Секунды позже корабль круто завалился на бок, обходя стороной толстые стволы деревьев. После череды сильных глухих ударов корабль заскользил по земле, подскакивая на ухабах и, наконец, остановился. Отделавшись лишь парой синяков, зана расстегнула ремни безопасности и отворила входной шлюз. Она опустилась по выкидному трапу и обнаружила, что стоит на краю широкой прогалины, специально вырубленной в лесу и образовавшей круг почти 200 метров в диаметре. К огромному ее удивлению, в центре круга кто-то стоял, помахивая ей рукой. «Топ твой кораблик не вел, но в галактике самый паршивый пилот», — сказал незнакомый мужчина, оглядев зану с головы до пят. Когда-то подошла к нему и остановилась в нескольких метрах от него. На вид мужчина был лет тридцати. Сказать точно было сложно из-за его худобы и потрёпанности. Его длинные медные волосы и рыжая борода, торчавшие на огромном лице, спутались, образовав колтуны. Одет незнакомец был в широкие штаны и рваную рубаху, некогда, возможно, белую, но потерявшую свой цвет. Под слоем грязи и прочих сомнительных пятен. Поверх рубахи парень носил короткий кожаный жилет, затертый с боков, а на ноги нацепил тяжелые стоптанные сапоги. Помимо прочего, от незнакомца тянуло душком. — что такое, малое? — спросил он. — Ты чё, в основном не шаришь? Я говорю, кто в твой кораблик не вел, он самый паршивый из тех пилотов, что я видел. — Его никто не вел, — осторожно ответила зана бросив быстрый взгляд на корабль, стоявший в добрых 30 метров за ее спиной. — Он на автопилоте. — Ну, вот тогда все ясно, — одновременно с кивком сообщив ей незнакомец. — с ме... «Автоматами только на Пермакритовое шоссе и идти. Тут-то и банты дерьма не стоят». Мужчина шагнул к ней, и Зана непроизвольно отступила. Как-то подозрительно было обнаружить человека, поджидавшего ее в самом центре поляны посреди густого леса. Но ее ничуть не беспокоило странность самой ситуации. Мысли ее носились в беспорядочном хороводе». пытаясь найти способ не дать парню обнаружить тела в трюме «Звездного следа». на «Нахрена тебе тут автопилоты, малая? У тебя че, пилота нету на том корабле, шель?» Занна покачала головой. «Нет, внутри пусто, я одна». «Одна ты?» — переспросил парень, сдернув бровь. «Че, правда, что ли?» «Я украла корабль», — вызывающе ответила Занна. Может, если удастся убедить его, что она единственный пассажир, он не пойдет внутрь и не наткнется на трупы. Парень зашелся хриплым смехом. — Украла Гриш. Затем чуть громче он прикрикнул. — по ходу у нас тут воришка завелась. из дюжиной других мужчин и женщин выступили из густой тени деревьев по краям широкой поляны, где приземлился звездный след. Все люди... И большинство из них, кажется, по возрасту не уступали Рыжему, с которым говорила Занна. Как его вожак, остальные щеголяли пестрой палитрой грязной драной одежды. Несколько вновь прибывших появились из-за спины Рыжего, но большинство вышли с другой стороны поляны, отрезав за Занне путь к кораблю. И в отличие от ее собеседников, все новички были вооружены вибролезиями и бластеровыми винтовками. Каким... «Как вы меня нашли?» – потребовала Зана, вращая головой из стороны в сторону и уже поняв, что ее окружили. «Разведчики, углядели твою корабилину над нашей землей!» – ответил Рыжий. «Доперли, «Да что если будешь садиться, то тут -то на нашем посадочном поле сядешь!» «В посадочном поле?» – удивленно переспросила Зана на мгновение, забыв о близости опасности. — Так вы сделали это место, чтобы тут могли садиться корабли? — Я чё, сказал чё-нибудь о кораблях? Хитро ухмыльнувшись, обронил парень. Он поднёс два пальца к губам и свистнул так пронзительно и громко, что Занна вздрогнула. Воздух над её головой зашёлся яростным рёвом ветра, и тёмная тень заслонила солнце. Занна изумленно уставилась на четырех огромных крылатых рептилий, молниеносно опустившихся с небес и севших на дальнем краю поляны. Создание опоясывали уздечками и поводьями. На спине каждый нес широкое седло, на вид казавшееся достаточно большим, чтобы уместить сразу трех человек. — Вы, звериные всадники, — выдохнула Занна, вспомнив предостережение Телла. когда она впервые упомянула Андерон. «Клан Скельда!» — сказал парень. «И я те грил уже, что ты на нашей земле!» «Я... я извиняюсь!» — сказала Занна. «Я не знала!» Парень пожал плечами. «Да какая хрена разница! Знала, не знала! Раз так охота было влететь на поле клана Скальда, ты теперь нам должна за то уплатить!» Краем глаза Занна заметила, как его товарищи медленно сжимают круг вокруг нее. — У меня нет денег! — пробормотала она, отступая на полшага назад. — Да ничего! — равнодушно отозвался парень. — Мы твой кораблик утянем! Занна сорвалась с места и попыталась убежать в лес. Парень бросился следом. Он заранее ожидал побега и действовал быстро. Рыжий нагнал Занну в нескольких шагах, схватил ее... Повалил на землю и всем своим весом прижал к твердой земле. И в следующую же секунду отлетел назад. Шумно выпустив из легких воздух парень боком ударился о землю в пяти метрах от Занны, подняв клубы пыли. Девочка медленно встала на ноги. Остальные члены клана, подавшиеся было вперед, теперь быстро отступили, подняв оружие высоко над головой. Они уставились на нее широко распахнутыми глазами, На лицах полных страха и недоверия. Зана обернулась к вожаку компании, услышав, как тот захохотал. Рыжий поднялся земли и подмигнул ей. — Походу, у нас тут жидаенка на обучение завелся, — сказал он достаточно громко, чтобы слышали его товарищи. — Че тебя принесло на Адерон, джидаенка, а? Решила спилить от своего учителяры? — Я не джидай. Ледяным тоном прошептала Занна. «Точняк!» — согласился парень. «Ты ж без понятия, как силой своей править, ага. Только тогда выходит, когда бесишься или ссышься. Так что верно, а?» Занна стиснула зубы и сузила глаза, но не проронила ни слова. «Слухай сюда, джедаенок!» — сказал парень, вынув из сапога короткое лезвие и медленно подходя к ней. «Наших тута двенадцать, а ты только одна». что типа, думаешь всех нас тут уложить?» «Может быть», — сказала Зана, выпитив подбородок. «А им что сделаешь?» — спросил Рыжий, кивая в сторону королатых созданий и всё так же осторожно приближаясь к Зане. «Одна наша команда и Дрекслес сорвут твою симпотную светлую головушку с твоего тельца. Чё, думаешь, хватит у тебя сил их стопорнуть, а?» «Нет». призналась Зана. В глубине своего разума она уловила необычный шелчок, словно кто-то звал ее по имени. — Пора тебе сдаться, малая! — сказал Рыжий, жутко ухмыляясь. Теперь он был от нее всего в нескольких шагах, выставив перед собой лезвие. — Ты же одна тут Зана улыбнулась в ответ. — Нет, не одна! — Едва слова слетели с ее губ, как их двоих накрыла темная тень. Парень едва успел поднять глаза, прежде чем его оторвало от земли рывком когтей Дрексла, по размерам намного превосходящего тех, что сидели на поляне. Чудовище испустило крик, и, стряхнув землю под ногами Занны, взметнулось обратно к небу. На шее огромного зверя восседала знакомая фигура Дарта Бэйна. Дрексел поднялся на высоту 30 метров и разжал смертельную хватку. И обмякшее тело парня упало вниз и глухо ударилось о землю с громким хрустом костей. Увидев, как покалеченный труп вожака свалился с неба, прочие клановцы ринулись в бой. Голосисто, вопя и пронзительно свистя, они вскочили на своих животных, чтобы сразиться с противником в воздухе. при этом и думать, забыв о маленькой девочке. Первый Дрексел, спорхнувший земли, нес на себе только двух всадников. Женщина впереди держала поводья, все внимание и силы уделив непростым задачам полета и контроля зверя. Сидящий позади мужчина служил ее глазами и отвечал за стратегическую часть, выкрикивая указания, которым женщина беспрекословно следовала. когда набрать высоту, когда спикировать, когда заложить вираж и когда начать атаку. Пустое седло за ними, без сомнения, занимал бы рыжий парень, будь он все еще жив. Остальные дрекслы имели при себе полный набор из трех всадников. Один сжимал поводья, другой отдавал приказы, а третий держал наготове большую бластерную винтовку. Выстрел из неё навряд ли мог серьезно повредить толстой шкуре дрексла, Но хорошо прицелившись, можно было с дальнего расстояния уложить всадника. Правда, видимое преимущество третьего всадника преуменьшало его дополнительный вес, что замедляло зверя и делало его куда менее подвижным. Первый Дрексел с двумя наездниками смог быстро обогнать остальных. Он поднялся в ясно-голубое небо, где вызывающе кружил Бэйн на своем новом питомце, готовясь принять неизбежный бой. Едва первый противник подлетел ближе, зверь темного повелителя издал боевой клич и взял курс на перехват. Зана на земле наблюдала, как две рептилии схлестнулись в бою, налетев друг на друга в воздушном пространстве. Плотно сцепившись и несясь по направлению к земле, дрекслы сошлись в короткой, но свирепой хватке. Два огромных тела извивались и корчились, хлеща крыльями и клацая блестящими на солнце зубами. Дрекслы били хвостами, стараясь ослепить один другого и сбросить садника. Несоразмерные головы летучих тварей извивались на змеевидных шеях, то и дело обнажая клыкастые челюсти. Звериные всадники руководствовались собственными навыками и опытом в воздушном бою, с которыми хотели одержать победу над одиноким ездаком. в одиночку управлявшимся с дрекслом Они и не подозревали, какой абсолютный и полный контроль над зверем давала Бэйну сила. Но даже не будь ее у Бэйна, поражение всадника все равно казалось неминуемым. Животное темного повелителя было больше и сильнее, несло на себе вес одного человека, и движение его не сковывали никакие воздечки, поводья или седла. Меньше чем в двадцати метрах над землей Дрексел Бейна извернулся, резко изогнув голову и перекусил врагу глотку. В десяти метрах от земли он освободился от противника, вырвался из грозящего гибелью свободного падения и победоносно взмыл вверх. Другой Дрексел, получивший смертельную рану, повстречался с землей, расшибив и себя, и своих ездоков. Все действо заняло меньше десяти секунд, и этого хватило остальным летным группам клана Скельда, чтобы подняться высоко над землей, получив тактическое преимущество. В несколько взмахов могучих крыльев зверь Бэйна вернулся на позицию. Противники ответили плотной стеной бластерного огня, нацеленного на таинственного одиночку, и стали свидетелем тому, как мастер сит зажег светомеч... и отразил подходящие выстрелы. Один из дрэкслов противника ринулся по направлению к Бэйну, намереваясь отвлечь внимание Сита от двух других летунов. Зверь пролетел на несколько метров дальше, чем требовалось для схватки, и заложил крутой вираж, повинуясь действиям всадника. «Пока противники летели мимо», Бэйн потянулся к зверю силой и разорвал подпругу, крепившую седло к спине Дрексла. Седло оторвалось, и с дикими воплями трое перепуганных насмерть людей отправились в свободный полет на добрую сотню метров вниз. Их зверь, подчиняясь приказу, продолжал кружить, готовясь к очередному пике. У Бэйна не было времени насладиться страхом врагов. Еще до того, как те упали, Сид перевел внимание на очередного противника, разрядив зверя и всадников ураган голубых молний, испепеляющих людей и превративших дрексла в бесформенную горелую плоть, полетевшую навстречу земле. Почти не задумываясь, Бэйн направил собственного зверя на единственную оставшуюся летную команду, что оказалось ошибкой. Второй Дрексел, несмотря на гибель своих всадников, был еще жив. Руководствуясь примитивными инстинктами, он изменил направление, чтобы атаковать чужака, посягнувшего на его территорию. Свободный от экипажа, Дрэксел налетел на зверя Бэйна в тот самый момент, когда тот вступил в бой с последней командой. Все три монстра сплелись вместе, образовав единую, голосящую массу плоти, когтей и клыков со свистом чащихся к земле. Брызги горячей, пенищейся крови заливали лицо Бэйна, в то время как звери раздирали друг друга на части. На краткий миг сквозь хлопающие крылья и молотящие лапы он разглядел одного из садников. Женщина оцепенела. Она поняла, что всех их ждет ужасное... и неминуемая смерть. Бэйн отпустил разум собственного Дрексла и, сосредоточив все внимание на ужасе и страхе, исходящем от троих всадников, впился в них своей силой. Он впитывал их эмоции, наращивая собственную мощь, сфокусировав всю энергию и направив ее в арбалисков. Он позволил им вкусить темной стороны. Словно в благодарность в кровь его хлынул поток адреналина и гормонов, насыщавший организм энергией. Бэйн повторял процесс снова и снова, вплоть до самого падения. Занна видела, как три летучих создания сцепились в плотный клубок. Она наблюдала за тем, как те падали вниз, закручиваясь по спирали и набирая скорость. и ожидала, что один из зверей освободится и вновь воспарит в небесах. Живым не вышел никто. Девочка в ужасе вскрикнула, когда все три Дрексла столкнулись с землей. Грохот падения был сродни взрыву. Волна горячего воздуха сбила зану с ног и подняла огромное облако пыли и обломков. Все это быстро окутало землю и забрало в свои объятия девчонку. Чиница Ситва пыталась встать, но зашлась в приступе кашля, когда ее дождем окатили мелкие комки грязи и камней. Через завесу пыли она изумленно возрилась на воронку в земле, растянувшейся метров на двадцать и ушедшую в глубину метра на два. В самом центре ями высилась кровавая куча растертой в кашу плоти. Тела всадников и их ездовых зверей смешались в единую подрагивающую массу. Из этого месива по направлению к девчонке шагал пропитанный кровью силуэт ее учителя. Бэйн прихрамывал и пригибался к земле, одна его рука была прижата к боку, но Зана узнала его даже в сером тумане. Она не двигалась с места и недоверчиво глядела на наставника. походка которого становилась все уверенней и тверже, с каждым шагом. Мало-помалу бэйн восстанавливал былую осанку, и когда он убрал руку с бока, сердце девочки возбужденно забилось. Дарт бэйн жив, и сила, позволившая ему пережить невероятный поединок, это сила темной стороны, однажды будет доступна и ей. Не сумев совладать с эмоциями, Зана шагнула вперед, чтобы обнять учителя, и тут же отскочила, увидев чужеродную опухоль, разрушившуюся на его груди. — Это арбалиск, — сказал Бэйн, опустив приветствие. — создание питается темной стороной. Без них я бы не пережил того, чему мы стали свидетелями. Говоря, Бэйн короткими глотками ловил воздух, но было ли то? тому причина боль или недавнее напряжение от использования силы. А может и то, и другое. Зана не знала. Он остановился перед ней, и девочка осторожно прикоснулась к холодной плотной раковине. Она быстро отдернула руку, ощутив, как создание отдернулось под ее пальцами. — Они чувствуют в тебе темную сторону, — сказал Бэйн с гордостью отца. — Как «Ты их снимешь?» — спросила Занна, сгорая любопытство испытывая отвращение. «Никак», — ответил Бэйн. «Это защита на мне навсегда». «Мне тоже придется их носить?» — тихо спросила Занна. Бэйн задумался, прежде чем ответить. «Арболиски дают мне огромную силу, но цена огромна. Физические последствия могут быть ах, тяжелыми». Тебе в твоем возрасте будет не под силу выдержать такое. Возможно, никогда не будет под силу. Успокоившись, Зана кивнула. Учитель, похоже, уже полностью залечил свои раны, хотя лицо и доспехи его по-прежнему покрывала кровь. Зана заметила, что Бэйн смотрит мимо неё на звездный след, стоящий на краю поляны. — Я стащила корабль, — сказала девчонка. — Я... Мне пришлось убить команду. — Ты сделала то, что требовало для тебя достижения цели, — сказал Бэйн. — Ты продемонстрировала силу и стойкость, убрав тех, кто стоял у тебя на пути. Найдя то, что тебе было нужно, ты забрала это, невзирая на цену. Ты повела себя как истинный Сид. Занна ощутила внезапный прилив гордости. «И что теперь, учитель?» «Теперь начнется настоящая учеба», — сказал Бэйн, зашагав к звездному следу. Зана быстро нагнала его. Сомнения и страхи, преследовавшие ее, во время полета ушли, и все благодаря словам учителя и показано им грубой силе. Зана больше не боялась собственного будущего и не сомневалась в нем, и, наконец, приняла то, кто же она на самом деле». она избранный ученик дарта бэйна она наследница учений темной стороны и помимо всего прочего она будущий темной владыка ситов вы звали меня мастер валентайн спросил джоан водя в личные покои фарвелы прошло уже три дня с того момента как сенат провел закон о руасанской реформации но два джедая по-прежнему оставались на Курасанте. джон изнемогал от желания поскорее покинуть город-планету, но после позорной вспышки гнева в офисе канцлера Велорума решил во что бы то ни стало показать, что способен сдержаться и сдерживать свои эмоции, и что доверяет мудрости наставника. Пока Фарвелла не скажет обратного, он будет торчать на Курасанте и... беспрекословно подчиняться любому его приказу. «Присядь, Джоан!» — мягко предложил мастер-джедай, указывая на соседнее кресло. Судя по тону, новости были плохими. Джоан сел с беспокойством, ожидая, что скажет учитель. «Мы обнаружили звездный след». На долю секунды сердце Джоана подскочило от радости. Спустя некоторое время после того, как он оставил Эртану и ее экипаж, Корабль пропал без вести. Поисковые отряды, опрошенные вдогонку, вернулись с пустыми руками. Теперь почти через две недели корабль внезапно нашелся. Но восторг Джоана сразу испарился, когда он понял, что учитель упомянул лишь о корабле. Он не сказал ни слова об экипаже. «Что случилось?» спросил Джоан, так испугавшись, что едва связал два слова. «Мы... «Полагаем, что виновны наемники», — пояснил Фарвелла. Брошенное судно дрейфовало в секторе Джаприл. Все ценное вынесли, всех, кто был на борту, убили. Застрелили из бластеров с близкого расстояния. «Всех? у Бордона, даже его сыновей?» Фарвелла лишь мрачно кивнул. «Нет эмоций». Подумал Джоан, вспоминая «Кодекс джедаев», в попытке подчинить внезапный приступ гнева. «Есть лишь покой». «Я знаю, тебе сложно это принять», — сказал Фарвелла, присев напротив Джоанна и взглянув ему в глаза. «Но мы уже бессильны им помочь, и чтобы не случилось, не стой принимать все на свой счет и жаждать отмщения». «Я понимаю, мастер». — сказал Джоан, смахнув слезы. — Но я не могу не скорбить об их потере. — Ты должен скорбеть, мой юный подаван сказал Фарвелла, в утешение похлопав Джоанна по колену, прежде чем встать. — Печаль, что ты ощущаешь нормально для такой ситуации. Одна лишь скорбь не таит в себе угрозы. Фарвелл отошел в другой конец комнаты и взялся за изучение... настольного полотна, дав юноше немного уединения и позволив ему собраться с мыслями и с духом. Когда несколько минут спустя Джоан поднялся с кресла, учитель вновь встретился с ним взглядом. «От этих новостей мне тяжело на сердце, мастер Валентайн», признался юноша, «но я понимаю, что не мне искать убийц, и спасибо вам, что позвали меня и сообщили об этом». — Это не единственная причина, почему ты здесь, — заявил Фарвелла. — У меня для тебя задание. — Я слушаю, учитель, я готов служить. Джоан подумал, что никогда прежде не говорил большей правды. Он отчаянно нуждался хоть в чем-то, в чем угодно, что поможет отвлечься от мысли о Бертане и ее экипаже. Сенат принял закон... «О Руассанской реформации. Ты уже знаешь, каковы последствия для нашего ордена. Но закон содержит и многое других нюансов. Как сказал канцлер Велорум, республика должна переродиться». Джоан, понимающе кивнул. «В галактике найдется немало тех, кто примет в штыки новый закон», — продолжал Фарвелла. Многие увидят в усилии Велорума объединить республику попытку заново установить контроль Сената над мирами, провозгласившими свою независимость. Или теми мирами, что вот-вот ее провозгласят. Вы боитесь за жизнь канцлера? Предположил Джоан. Абсолютно верно. Также я считаю, что джедаям важно показать поддержку канцлера и руасанской реформации. Мы должны занять лидирующую позицию в защите канцлера от тех, кто может причинить ему вред. Джоанн старался сдерживать эмоции. Фарвелла сказал, что приготовил для него специальное задание. Быть может, он отправит его на территорию Внешнего Кольца, чтобы положить конец радикальному сепаратистскому движению. Или командирует его на передовую войны против одной из повстанческих клик. «Ты будешь официальным представителем джедаев в личной охране канцлера Вилорума», — подытожил фарвела И Джоан задохнулся, точно от удара под дых. Последнее, чего он хотел, — это остаться на Курасанте. А теперь его приговорили торчать здесь до окончания срока канцлера. А может, еще четыре с лишним года, если канцлера выберут на второй срок? «Похоже, ты огорчен, Джоан». — Не огорчен, мастер! — осторожно ответил юноша. — Разочарован. Я надеялся совсем на другое. — Наш орден избрал путь служения. По нам приходится приносить в жертву то, что мы ценим превыше всего, ради блага других. Это и значит быть джедаем? Джоан не горел желанием спорить, как обычно учитель был прав. Если уж таков его долг, Если такова роль ему уготована, то он не только примет ее, но и будет ею гордиться. Мастер Валентайн, я смиренно принимаю оказанную мне великую честь. Я клянусь служить канцлеру Валоруму всем своим сердцем и духом, отдавать службе все лучшее, на что я способен. Я весьма рад слышать, с какой готовностью ты принимаешь свою судьбу, Джоанн. С озорной улыбкой отозвался Фарвелла. «Но нам нужно обсудить еще один вопрос». «Мне придется покинуть, Карусан, через несколько дней, чтобы проследить за другими делами. Как ты сам видишь, сейчас непростое время для нашего ордена». «Разумеется, мастер. Но ты должен понимать, что я не могу оставить падавана на Курасанте без надзора». «Ясное дело». Всем подаванам полагалась постоянная опека и бдительный надзор мастеров, джедаев, пока те не закончат учебу. — Боюсь, что не совсем понимаю, если улетаете, то кто будет меня обучать? — Думаю, время твоего обучения подошло к концу, мой юный джедай. Несколько секунд Джоан не мог прийти в себя, пытаясь уложить в голове то, что только что слышал. Только когда он понял, что Фарвелла использовал почетный титул «Джедай», вместо Бадавана все прояснилось. «Вы хотите сказать, меня посвятят в рыцари «Именно это я и сказал», — подтвердил Фарвелла. «Я встречался с Советом, и они согласились, что ты готов». Рука Джоанна невольно опустилась на рука и цвета меча. Он собрал его на руасане». по наставлению генерала Хота, всего за пару недель до своего первого наставника. Он понял, что генерал, должно быть, уже тогда готовил его к настоящему моменту. Но создание меча было только первым шагом на пути к званию рыцаря-джедая. — А как же испытание? — спросил Джоан, стараясь держать себя в руках. — Мне все еще нужно пройти финальную проверку совета. — Я поговорил с ними об этом, и они решили, что ты уже не раз показал свою доблесть за время службы на Руасане. Назначив тебя в охрану Велорума, я провел последнее испытание. Приняв должность, ты без сомнений доказал, что готов жертвовать собственными нуждами и желаниями во имя высшей цели. — я Я даже не знаю, что сказать, мастер, — пробормотал юноша. — Ты заслужил это, джуан заверил Фарвелла. — Генерал Хот мог бы гордиться тобой. Светомеч в руке мастера с легким гулом выпустил из рук эти сверкающий клинок. Джуан склонил голову и слегка наклонил ее на бок. Фарвелл опустил меч, отсекая ученическую косичку. Когда та упала на пол, вместе с ней юноша ощутил упавший с плеч груз. и со слезами на глазах поднял голову. Слова застряли в горле, в голове все так же беспорядочно кружились мысли, его посвящение в ранг рыцаря-джедая, назначение в охрану Велорума, трагические новости об Иртане и звездного следа. — Всю жизнь ты будешь оглядываться на этот день, как на день великой радости и день великой скорби, — сказал Фарвелла. давая Джуану последний совет как наставник. Так ты не забудешь, что в жизни эти два понятия подчас тесно, очень тесно связаны. «Я буду помнить, мастер!» — поклялся Джуан, внезапно осознав, что впервые он обещает что-то не как подаван, а как истинный рыцарь-джедай. Даровид... Медленным, но уверенным шагом ступал по растревскавшейся земле, высохшего на солнце поле. Левой рукой он сжимал трость, а брубок потерянной правой кисти был туго обмотан бинтами. Заюнувшие с обеих сторон неотступно летели два прыгуна. Округлые тела необычных созданий подскакивали в воздухе, словно пара пушистых зеленых шаров, привязанных к плечам дровито. кроме двух широких открытых глаз прыгуны не обладали иными видимыми чертами лица длинные плоские хвосты созданий развивались позади словно ленточки волнующиеся на легком ветру в первый раз прыгуны навестили даровитто в пещере где тот пролежал несколько дней в состоянии сходном с кокотоией свернувшись в клубок сжимая покалечченную руку Он почти уже сдался на произвол судьбы, когда прыгуны нашли его. Доровит хотел лишь умереть. Жалостливые существа-телепаты кружили над ним, общаясь напрямую с его разумом, шепча слова утешения, придавая уверенность. Они уняли его мятежный дух и, хотя не смогли излечить раны, но облегчили физическую боль. Прыгуны вывели его из подземных туннелей на яркий солнечный свет и свежий воздух. Они провели его к роще, где он нашел холодную воду, чтобы утолить жажду, и сладкие ягоды, чтобы унять жуткий голод. Они даже показали, где найти тайники со спрятанными медикаментами, и юноша смог позаботиться об обрубке, предотвратив сепсис. Несколько дней Доровит прятался в роще прыгунов, собирая силы и оправляясь от ужасного ранения. Так опасался он, что его примут за сито, что боялся искать других людей. Был так пристыжен своими поступками и своей изуродованной рукой, что не хотел никого видеть. мы страх, и позор перевешивали ярость. Рейн лишила его руки. Его собственная сестра предала и покалечила его. Мысли о мести и воздаянии поглотили саму его суть. В беспокойных снах он видел лишь, как находит и убивает кузину. Но едва тело его начало поправляться, гнев понемногу стал утихать. Устав цепляться за ненависть, даровиц стал снова и снова прокручивать в голове столкновение с Рейн. И увидел очевидную правду. Рейн пыталась его спасти. Окруженный добрыми прыгунами и укрытый их утешениями, Доровиц наконец-то понял, что сделала сестра. Сид, сопровождавший кузину, мог бы запросто его убить. Покалечив брата, Рейн спасла ему жизнь. Финальный акт милосердия, прежде чем девочка попала под влияние своего нового темного наставника. Вместе с пониманием пришло и принятие того, что случилось. Доровил лишился руки. Он лишился Рейн. Утратил желание вступить в ряды джедаев или ситов. Без разницы, у него остались лишь прыгуны. Дровид был благодарен им за доброту, но не понимал, почему они ему помогают. Быть может потому, что никого другого не осталось? Ситы погибли, их приспешники покинули планету или попали в плен. От джедаев и республиканских солдат, служивших в армии света, тоже не осталось и следа. Двумя ночами ранее... Он видел в звездном небе сигнальные огни кораблей, прыгающие в гиперпространство. Республиканский флот покидал орбиту. Даже те, кто жил на Руасане, вернулись на фермы и в деревни, оставленные после великой брани между светом и тьмой. Вот уже несколько дней даровит не видел вокруг ни единого живого существа, кроме спарших его прыгунов. Он понимал, что те дали ему второй шанс. Он мог забыть о прошлом и начать все сначала, но чего ради? С какой целью? Прыганы часто говорили о будущем, как будто обладали возможностью видеть обрывки грядущих событий. Однако, как и большинство прорицателей, они пользовались расплывчатыми пояснениями и неоднозначными словами, не дававшими малейшего представления о судьбе Даровита. «Даровит грустит». мысленно передало ему одно из созданий. Скорее утверждение, чем вопрос. «Я уже не знаю, что мне делать», — ответил он вслух. Хотя пригуны могли передавать свои слова без голоса и ощущать весь спектр чужих эмоций, они не могли читать мысли. Общаться с ними приходилось вслух. «Какое будущее меня ждет?» — продолжал Даровид, озвучивая проблему. с которой внутренне боролся. Я был плохим джедаем, плохим ситом. Кем мне быть теперь? Человеком? Ответ заставил юношу остановиться. Человеком. Повторил он. не ситом и не джедаем, не наемником и ни солдатом. Никем иным, как простым обычным человеком. Он кивнул и... Продолжил путь по пустому, открытому всем ветрам полю, чувствуя, как с плеч его опустилась огромная ноша. «Простым человеком! Почему бы и нет?»